Рэй Брэдбери Чёртово колесо Как ветер октября прилетели в городок аттракционы, будто из захолодного озера, стуча костями в ночи, причитая, вздыхая, шипчан от крышами болаганов в темном дожде чёрный летучий мышь. Аттракционы поселились на месяц и возле серого неспокойного октябрьского озера под свинцовым небом. В чёрной непогоде гроз, бушующих всё сильнее. Уже шла третья неделя месяца, был четверг, надвигались сумерки, когда на берегу озера появились в холодном ветре двое мальчишек. "Ну, я не верю", сказал Питер. "Пошли, увидишь сам", отозвался Хенк. Их путь по сырому коричневому песку грохочущего берега отмечали густые плевки. Мальчики бежали на безлюдную сейчас площадку, где разместились аттракционы. По-прежнему лил дождь. Никто сейчас на этой площадке возле шумящего озера не покупал билеты в чёрных и блупившихся будках. Никто не пытался выиграть целеный окорок у взвизгивающей рулетки, и никаких уродов, ни худых, ни толстых, не видно было на помостах. В проходе, растягавшем площадку пополам, царило молчание. Только брезент балагана хлопал на ветру, похожий на огромные крылья доисторических чудовищ. В 8 вечера, может быть, вспыхнут мертвенно-белые огни, громко зазвучат голоса, над озером разнесётся музыка. Но пока лишь слепой горбун сидел в одной из будок, чем-то напоминающей треснувшую фарфоровую чашку, из которой он не спеша отхлёбывал какое-то ароматное питьё. Вот, прошептал Хенк и показал рукой Перед ними безмолвно высилось тёмное чёртово колесо, огромное созвездие электрических лампочек на фоне затянутого облаками неба. Всё равно не верю, сказал Питер. Я своими глазами видел. Не знаю, как они это делают, но так всё и произошло. Сам знаешь, какие они бывают эти приезжие с аттракционами, все чудные. Ну а эти ещё чуднее и других. Схватив Питера за руку, Хэнк потащил его к дереву неподалеку, и через минуту они уже сидели на толстых ветках, надежно укрытые от посторонних взглядов густой зеленой листвой. Хэнк вдруг замер. Тс, мистер Куджер, директор, вон, смотри. Невидимые они впились в него глазами. Мистер Куджер, человек лет тридцати пяти, прошел прямо под их деревом. На нём был светлый наглаженный костюм, в петлице разовела гвоздика, из-под коричневого котелка блестели напомаженные волосы. 3 недели тому назад, когда аттракционы прибыли в город, он, приветствуя жителей, почти беспрерывно размахивал этим котёлком и нажимал на клаксон своего блестящего красного форда. Вот мистер Куджур кивнул и что-то сказал маленькому слепому горбуну. Горбун неуклюже наощупь запер мистера Куджура в чёрной корзине и послал её стремительно ввысь. Взгущающиеся сумерки. Мотор выл и жужжал. Смотри, прошептал Хенг. Чёртова колесо крутится неправильно. Назад, а не вперед. Но ну и что из этого? Смотри хорошенько. Двадцать пять раз прокрутилось огромное чёрное колесо. Потом слепой Горбун протянув вперед бледные руки на ощупь выключил мотор. Чуть покачиваясь колесо замедлило ход и остановилось. Чёрная корзина открылась, и из неё выпрыгнул мальчишка лет 10. Плетляя между балаганами и аттракционами в шёпоте ветра, он быстро зашагал прочь. Питер Гидван не сорвался с ветки, его взгляд метался по чёртово колесу. Куда же девался мистер Куджер? Хэнк ткнул его торжествующе в бок. "А ты мне не верил. Теперь убедился, что он задумал? Скорей за ним". Хэнк камнем упал с дерева. И ещё до того, как ноги его коснулись земли, он уже мчался вслед за десятилетним мальчиком. Во всех окнах белого дома миссис Фолли, стоявшего у Аврага в тени огромных каштанов, горел свет. Кто-то играл на рояле. За занавесками в тепле дома двигались силуэты. Дождь всё шёл, унылый, неотвратимый, бесконечный. До костей промок, пожаловался Питер, сидя в кустах. Будто из шланга окатили. Сколько нам еще ждать? Тише, прошепел Хэнк из-за завесы дождя. Следуя за мальчиком от самого чертова колеса, они пересекли весь городок, и темные улицы привели их к дому миссис Фоли на краю врага. И сейчас в теплой столовой дома незнакомый мальчик обедал, упивая за обе щеки сочные отбивные из барашка и картофельное пюре. Я знаю, как его зовут, торопливо зашипел Хэнк. Мама на днях говорила. Она сказала: "Ты, наверное, слышал, Хенк, про сироту, который будет жить теперь у миссис Фоли. Его зовут Джозеф Пайки. Недели две назад он пришёл к миссис Фоли прямо с улицы и рассказал, что он сирота, бродяжничает и спросил, не найдётся ли ему чего-нибудь поесть. И с тех пор их с миссис Фоли водой не разольёшь". Это мне мама рассказала. Хенк замолчал, не отрывая взгляда от запотевшего изнутри окна. С носа его падали капли. Он стиснул локоть Питера, сжавшегося от холода. Он мне сразу не понравился. Питер, ещё в первый раз, как я его увидел, он злой какой-то. "Я боюсь", захныкал уже не стесняясь товарищ Питер. "Мне холодно, я хочу есть, и я не понимаю, что здесь делается". "Ой, ну и туп же ты". И Хэнкс презрительной гримасой досадно выдохнул головой. "Соображать надо. Атракционы приехали 3 недели назад. И примерно тогда же к миссис Фоли заявился этот противный сиротка, а ее собственный сын умер когда-то ночью зимой давным-давно, и она с тех пор так и не утешилась. А тут вдруг появился противный сиротка и стал к ней подлизываться. Ааа! Почти простонал Тресья Спидер. Пойдем. Дружным шагом они подошли к парадному и застучали в дверь молотком с львиной мордой. Не сразу, но дверь отворилась и наружу выглянула миссис Фоли. Входите, вы совсем промокли. сказала она, и они вошли в переднюю. Что вам нужно, дети? спросила, наклонившись к ним эта высокая дама. Её полную грудь закрывали кружева, лицо у неё было худое и бледное, волосы седые. Ведь ты, Генри Уолтерсон, не так ли? Хэнк кивнул, глядя испуганно в столовую. Незнакомый мальчик оторвался от еды и через открытую дверь тоже посмотрел на них. Можно нам поговорить с вами наедине, мэм? Похоже было, что эти слова несколько удивили миссис Фоли. Хэнк между тем, прокравшись на цыпочках к двери в столовую, тихонько притворил её и после этого прошептал: "Мы хотим предупредить вас кое о чём. Об этом мальчике, который у вас, о сироте". В передней повеяло холодом. Миссис Фоли как будто стала ещё выше. "В чём дело? Он приехал с аттракционами, и никакой не мальчик, а взрослый". И он придумал жить у вас, пока не узнает, где у вас лежат деньги, а когда узнает, то как-нибудь ночью и убежит с ними, и тогда люди начнут его разыскивать, но ведь они будут разыскивать десятилетнего мальчика, и даже если взрослый, которого зовут мистер Куджера, кажется совсем рядом, и мы в голову не придёт, что он и есть тот мальчик, который украл деньги, почти прокричал Хенк. О чём ты говоришь? сухо спросила миссис Фоли, повысив голос. Об актакционе О чёртова вам колесе и этом приезжем, мистер Куджере! Чёртова колесо крутится назад, и я не знаю как, но мистер Куджер от этого становится всё моложе и моложе и превращается, наконец, в мальчика и приходит к вам. Но этому мальчику нельзя доверять, ведь когда ваши деньги будут у него в руках, он снова сядет в чёртова колесо, но теперь оно будет ввертиться вперёд, и он опять станет взрослым о мальчика уже не будет. Спокойной ночи, Генри Уолтерсон, и никогда больше не приходи сюда, крикнула миссис Фоли. Дверь за Питером и Хенком захлопнулась. Они опять были под дождём. "Ну и дурак же ты", фыркнул Питер. "Что придумал? А если он всё слышал? Если придёт и убьёт нас, когда мы будем спать сегодня же ночью, чтобы мы никому больше не проболтались?" "Он этого не сделает", сказал Хенк. "Не сделает?" Питер схватил Хенка за плечо. "Смотри! В большом выступающем фонарём окне столовая тюлевая занавеска была сдвинута в сторону. В ореоле розового света стоял и грозил им кулаком маленький сирота. Но длилось это одно мгновение, а потом занавеска закрыла окно. Полило как из ведра. Медленно, чтобы не поскользнуться, Питер и Хенк побрели сквозь ливень и темноту домой. За ужином отец посмотрел на Хенка и сказал: "Будет чудом, если ты не заболеешь воспалением лёгких. Ну и вымог же ты, кстати, Что там за история с аттракционами? Поглядывая на окно, где бешежащие под порывами ветра и дробью капель Хенк ковырял вилкой пюре. Знаешь мистера Куджера, хозяина аттракционов, пап? С розовой гвоздикой в петлицах. Он самый. Хенк поднял голову. Значит, ты его видел? То он остановился на нашей улице, в пансионе миссис Олири. Его комнаты выходят окнами во двор, а что? Просто так. Ответил краснее Хенк. После ужина Хенк позвонил по телефону Питеру. Питер на другом конце провода терзал. Кашель. Послушай, Пит, сказал Хенк. Я всё понял до конца. Этот несчастный кисоротка, Джозеф Пайки, заранее хорошо продумал, что ему делать, когда он завладеет деньгами миссис Фоли. И что же он придумал? Он будет околачиваться у нас в городке под видом хозяина аттракционов, будет жить в пансионе миссис Олири. И никто на него не подумает. Все будут искать мальчика Варишку, а Варишка будто сквозь землю провалился. Зато хозяин аттракционов будет спокойненько повсюду разгуливать, и никому в голову не придёт, что это его рук дело. А если аттракционы сразу снимут со места, все очень удивятся и могут что-нибудь заподозрить. Ой-ой, заныл шмыгае носом Питер. Так что надо действовать быстро, продолжал Хенк. Никто нам не поверит. Я пробовал рассказать родителям, а они мне Какая чушь! Прах ныкал Питер. И все равно надо действовать. Сегодня же вечером. Почему? Да потому что теперь он постарается нас убить. Мы единственные, кто знает. И если мы скажем полиции, что за ним следили, что он притворился сиротой, чтобы украсть деньги миссис Фолли, покоя у него больше не будет. Готов спорить. Сегодня вечером он что-нибудь предпримет. Поэтому я и говорю, давай встретимся через полчаса опять около дома миссис Фолли. Ой! Снова заныл Питер. Так ты что, умереть хочешь? Нет, не хочу, помедлив ответил тот. Тогда о чём мы разговариваем? Значит, встречаемся у её дома и готов спорить, сегодня же вечером увидим, как сирота смоется с её деньгами и побежит сразу к аттракциону, а миссис Фоли в это время будет крепко спать и даже не услышит, как он уйдёт. В общем, я тебя жду. Покапит. Молодой человек, сказал отец за спиной Уэнка и два тот положил трубку. Вы больше никуда не пойдёте. Вы отправляйтесь в постель. Вот сюда. Он повёл Хенка вверх по лестнице. Я заберу всю твою одежду. Хенк разделся. Больше надеяшь у тебя в комнате одежды нет или есть? спросил отец. Больше нет, но остальное в стennom шкафу в передней, ответил Гореснов, вздохнув Хенк. Хорошо, сказал отец, вышел, закрыл за собой дверь и запер её на ключ. Хэнк стоял голышом. Ну и ну, пробормотал он. Укладывайся, донеслось из-за двери. Питер появился у дома миссис Фоли около половины десятого. Он всё время чихал под огромным не по росту плащом, а на голове у него была нахлобученная матросская бискозырка. Он стоял похожий на водоразборную колонку и тихонько оплакивал свою судьбу. Окна верхнего этажа светились приветливым теплом. Питер простоял целых полчаса, глядя на блестящие от дождя ночные улицы. Наконец, из мокрых кустах метнулось и зашуршало что-то светлое. "Это ты, Хенк?" спросил Питер, вглядываясь в кусты. "Е!" Из кустов вынырнул Хенк. "Что за чёрт?" сказал Уиттершиф на него глаза Питер. "Почему ты голый?" "Я так бежал от самого дома. Отец ни за что не хотел меня пускать. Ведь ты заболеешь воспалением лёгких." Свет в доме потух. "Прячься", крикнул Хенк, и они бросились в заросли и затаились. "Пид", сказал Хенк. "Ты ведь в штанах?" "Конечно, и в плаще, так что не будет видно, если ты мне их дашь". Без энтузиазма Но Питер снял с себя штаны. Хенк натянул их на себя. Дождь затихал. В тучах появились разрывы. Минут через 10 из дома выскользнула маленькая фигурка. В руках у неё был туго набитый чем-то бумажный мешок. Он прошептал Хенк. Он вырвался у Питера. Сирота побежал. За ним, крикнул Хенк. Они понеслись между каштанами, но за сиротой было не угнаться. Взбежали за ним на холм, потом по ночным улицам вниз, мимо сортировочной станции, мимо мастерских, к проходу поселения безлюдной сейчас площадки с аттракционами. Они здорово отстали. Питер путался в тяжёлом плаще, а у Хенка зуб на зуб не попадал от холода. Им казалось, будто шлёпанье голых пяток Хенка слышно по всему городу. Быстрей, Пит, если он раньше нас добежит до чёртова колеса, он снова превратится во взрослого, и тогда уже никто нам не поверит. Я стараюсь быстрее. Но Пит отставал всё больше. Хенк шлёпал уже где-то далеко впереди. Э-э-э, оглядываясь, дразнил их сирота, потом стрелой метнулся вперёд и стал для них всего лишь тенью где-то вдалеке. День это растворилось во мраке, царившем на площадке с аттракционами. Добежав до края площадки, Хенке остановился, как вкопанный. Чёртово колесо, оставаясь на месте, катилось вверх, вверх, будто погружённая во мрак земля поймала в свои сети огромную многозвёздную туманность и так крутилась теперь только вперед, не только вперёд, а и назад, и в чёрной корзине сидел Джозеф Пайке. И то сверху, то сбоку, то снизу, то сверху, то сбоку, то снизу смеялся над жалким маленьким хенком внизу на земле. А рука слепого горбуна лежала на рукоятке ревущей, блестящей от масла черной машины, благодаря которой крутилось и крутилось не останавливаясь чертово колесо. Снова шел дождь и на дорожке, делившей площадку с аттракционами на две половины, не видно было ни души. Не крутилась карусель. Только её грохочущая музыка разносилась далеко вокруг. И Джозеф Пайк, то взлетал в облачное небо, то опускался, и с каждым оборотом колеса становился на год старше. Менялся его смех, звучал глубже голос, менялась фигура, форма лица. Он сидел в чёрной корзине и нёсся, нёсся по кругу, вверх, вниз, вверх, вниз, и смеялся в неприветливое серое небо, где мелькали последние обломки молний. Хенк бросился к горбуну, стоявшему у машины. На ходу, пробегая мимо балагана, вырвало из земли костыль, один из тех, на которых крепился брезент. Хенку ударил горбуна металлическим костылём по колену и отпрыгнул в сторону. Горбун взвыл и начал падать вперёд. Падая, он вцепился снова в рукоятку мотора, но Хенк уже был возле него и размахнувшись ударил костылём по пальцам. Горбун взвыл, отпустил рукоятку и попытался было лечьнуть Хенка. Хэнк поймал ногу, дёрнул, горбун поскользнулся и упал в грязь. А чёрта, воколесо всё крутилось, крутилось. Останови! Останови колесо! Закричал то ли Джозеф Пайки, то ли мистер Куджер. Не могу подняться, стонал горбун. Хэнк бросился на него и они сцепились в драке. Останови! Останови колесо! закричал мистер Куджер, но уже не такой, как прежде, и уже другим голосом, спускаясь в ужасе, взлетая опять в ревущее небо чёртова колеса. Между длинных тёмных спиц пронзительно свистел ветер. Останови! Останови! Скорее останови колесо! Бросив горбуна, лежащего на земле, беспомощно раскинув руки, Хэнк вскочил на ноги и кинулся к гудящей машине. Начал остервенело по ней бить, гнуть рукоятку, совать попавшие под руку железки во все позы и зазоры, стал лихорадочно привязывать рукоять верёвкой. "Останови! Останови! Да останови колесо!" стонал голос где-то высоко в ночи. там, где сейчас из белого пара облаков выгонял луну ветер. "Останови!" голос затих. Внезапно всё вокруг осветилось, ярко вспыхнули все фонари на площадке. Из боганов выскакивали и мчались к колесу люди. Хенка подбросили вверх, потом на него посыпались градом ругательство и удары. Где-то рядом послышался голос Питера, и на площадку выбежал задыхающийся полицейский с пистолетом в вытянутой руке. А останови! Да останови колесо! Голос звучал как вздох ветра. Голос повторил эти слова снова и снова. Смуглые люди, приехавшие с аттракционами, пытались остановить мотор, но ничего не получилось. Машина гудела и колесо вращалось, вращалось. Тормоз заклинило. Останови, прошелестел голос в последний раз и молчание. Высоченное сооружение из электрических звёзд, металла и чёрных корзин, чёртово колесо безмолвно совершало свой путь. Ни одного звука не было слышно, кроме гудения мотора, пока мотор не заглох и не остановился. Ещё с минуту колесо крутилось по инерции, и на него задрав головы глядели все, кто приехал с аттракционами. Глядели Хенк и Питер, глядел полицейский. Колесо остановилось. Привлечённые шумом, вокруг уже собрались люди: несколько рыбаков с озера, несколько железнодорожников. Колесо жалобно взвизгивало, стонало, тянулось вслед за улетающим ветром. Смотрите, смотрите! почти разом закричали все. И полицейский, и люди, приехавшие вместе с аттракционами, и рыбаки все посмотрели на чёрную корзину в самом низу. Ветер, дотрагиваясь до корзины, мягко её покачивал, тихо ворковал в вечерних сумерках над тем, что было в чёрной корзине, над скелетом, у ног которого лежал бумажный мешок, туго набитый деньгами, а на черепе красовался коричневый котелок.